Эпилог, Часть вторая. Аделина». Я не могла предугадать, что собирался мне подарить Эмиль. Он был непредсказуемым. От него в равной степени можно было ожидать как невероятно дорогого подарка, так и грошового, но милого пустяка. Я высушила волосы, переоделась. Эмиль вышел и вернулся с коробкой в руках. С той самой коробкой. На крышке плотный большой конверт. В твоей коробке воспоминаний было кое-что, доставшееся от твоих родителей, от твоей мамы, достал сувенир. Потом Эмиль показал конверт. Я нашел ее. Здесь все, что нашли частные детективы. Мы можем даже увидеться с ней, если захочешь. Хорошо, что я сидела, иначе бы могла упасть. Откроешь для меня этот конверт! Голос дрожал. Что там? Какая она? Неблагополучная, да? Мне проще было думать, что она просто одна из тех непутевых мамаш. Эмиль сел рядом, обнял, дал мне время совладать с эмоциями, потом начал рассказывать. Ни алкашка, ни не наркоманка. Немного запутавшаяся в прошлом, поддавшаяся на уговоры семьи. Твою маму зовут Мадина. В их семье случилось несчастье. Отец погиб. За семейные дела взялся старший брат Мадины. Но не имея должного опыта управления финансами, слушая всех подряд, Он вогнал семью в огромные долги. Тогда он решил поправить дела при помощи выгодного брака. Нашел состоятельного взрослого жениха для младшей сестренки. Тут и выяснилось, что у Мадины была короткая интрижка с другом старшего брата. Интрижка закончилась ранней беременностью. Тайной беременностью. Мадина была симпатичной, но пухленькой. И не все поняли сразу, что она беременна. Ко времени, когда правда открылась, было слишком поздно и для аборта, и для вызывающих родов. Поэтому старший брат решил прикрыть позор Мадины и якобы отправил ее на лечение. Она родила, малышку отправили в дом малютки. Судя по тому, что брак все-таки состоялся позднее, Мадину подлотали и выдали как невинную девушку. Финансовое положение семьи спасли, но брак не стал счастливым. Больше Мадина не могла завести детей. Супруг несколько лет терпел бесплодие жены, потом завел вторую жену, привел ее в дом. Как только вторая жена забеременела и стало ясно, что родится мальчик, наследник, случился поспешный развод. Бывший муж твоей мамы женился на любовнице. Мадина осталась одна, получила медицинское образование и работает педиатром. Она одинока. У нее нет ни мужа, ни семьи. Если хочешь, мы навестим ее. Только если хочешь золотца. Я ни на чем не настаиваю. Какой бы ты выбор ни сделала, я его поддержу. Я решила все же встретиться с мамой. Заранее мы о себе не сообщали. Я не знала, какой будет ее реакция. Эльмира взяли с собой. У самой двери я вдруг струсила и долго не могла нажать на кнопку звонка. Может быть, мы просто уедем обратно и сделаем вид, будто не приезжали ни разу. Но в этот момент раздались шаги за дверью. Она распахнулась на пороге Мадина, обутая, с пакетом мусора в руках. Мы застыли друг напротив друга. Едва дышали. «Привет, Мадина. Это я». Я нырнула рукой в карман ветровки и достала короткую записочку. Мадина вырнила пакет с мусором, сползла по стеночке и разревелась. «Девочка моя, прости, не проходила ни одного дня, чтобы я не сожалела о своем поступке. Ни одного, но считала, что недостойна искать тебя после того, как оставила». Встреча вышла переживательной. У меня тоже глаза на мокром месте были. Мы поговорили. Пожалуй, Мадина мне даже понравилась. То, как она не опустила руки, когда все пошло прахом. Имею в виду в навязанном ей браке. Я всегда хотела стать врачом. И когда осталась одна, решила выучиться и исполнить хотя бы что-то из задуманного. «Отец», — поинтересовалась я, — «ты с ним общаешься?» «Он давно погиб», — отмахнулась Мадина. «Один из тех, что играл с жизнью и смертью постоянно». Погиб во время выполнения одного из трюков на байке. Хорошо, что мы встретились. Многие вопросы отпали. В душе поселилась уверенность, спокойствие. Появилась какая-то целостность, принятие себя окончательно. Договорились видеться почаще. «Мне кажется, что любить еще больше невозможно. Но теперь я люблю тебя еще сильнее за то, что вернул мне и эту часть жизни», — призналась я Эмилю позднее. Мадина очень сильно хотела понянчиться с Эльмиром, и если учесть, сколько в ней скопилось нерастраченной любви, внука она начала обожать с первого взгляда. Немного позднее наше небольшое семейство потрясла еще одна новость: я снова оказалась беременной. Сидела на унитазе и дышала через раз, глядя на две полоски: Золото, все хорошо? Ты что-то долго в душе сегодня, Чистюля! Все хорошо. Тем не менее, я вышла со слезами на глазах. И тестом на беременность. Что такое? В чем дело? Я махнула перед носом Эмиля. Зачем ты суешь мне под нос эту палочку? Думаешь, волшебная? Желания сбываются иначе золота. Нужно всего лишь попросить папу, и все сбудется. Ты папа. Скоро сможешь отточить свое мастерство в переодевании подгузников еще раз, так сказать, закрепить результат, потому что я беременна. Долбанная естественная контрацепция не работает. «Не ругайся при ребёнке, золота. На нашей большой кровати уже вовсю ползал Эльмир. «Иди обниму, поцелую. Может быть, даже отметим это? Теперь точно без резинки можно». На это и был расчёт. Скажем, я не исключал такую вероятность. Хитро заулыбался паршивец. «Но такой любимый. Безумно». Мы не спешили делиться этой трепетной новостью. Наслаждались ею вдвоем. Но как-то в кругу друзей коснулись темы детей и пошло-поехало. У меня как-то был сон про то, как Роб выбирал Тажин на рынке Марокко. Самый большой на всю семью. Мне кажется, сон был вещий. Мы скоро снова станем родителями. Марк будет не единственным ребенком в нашей семье. Строготельной улыбкой заявила Юля, как всегда не таясь. Я посмотрела на нашего скарлим сынишку, который на пару с сыном Роберта и Юли ползал по детскому коврику обгрызая все, что попадалось ему на пути, и улыбнулась. «Только не говори, что мы снова родим почти в один срок. За нами повторяют золото», — включился Эмиль. «Рок, ты ужасен». «А ничего, что я женился намного раньше, и мой сын старше, и кто как не я много раз призывал тебя быть серьезнее. «Уверен, все не так, как ты это представил». «Давай спросим незаинтересованное, холостое и бездетное лицо». «Юджин, Юджин, земля вызывает воздух». Амиль пощелкал пальцами перед лицом Юджина, который был невероятно задумчивым и смотрел на наших сынишек, не сводя с них пристального взгляда. «Что с тобой, Юрвин?» — подколол Роберт. Но Юджин даже не откликнулся, думая о своем. В последнее время он вообще как-то пропадал, нечасто появлялся на наших посиделках. Мне было интересно, что же происходило в жизни нашего общего друга? Но он был таким закрытым и не допускал никого близко к самому сокровенному, что накипело в душе. «Извините, наконец он словно очнулся, зевнул. Я немного задумался, к тому же плохо высыпаюсь. Ума не приложу, как вы собираетесь жить в доме полном младенцев. Они же не дают высыпаться ночными бдениями». «Тебе-то откуда знать?» — усмехнулся Роберт. «Если только со слов других?» «Вообще-то знаю на своем примере», — снова зевнул Юджин живет в моем доме девушка с ребенком ты что женился стал отцом и молчишь ничего из этого а гражданский брак щелкнул пальцами эмиль чтобы не навешивать на себя обязательств перед законом хитро все не так просто девушка на меня работала а еще ей пойти хм, некуда он врет заявил роберт видели подбородок потер уверен у него интрижка Роберт и Эмиль наперебой стали строить предположения. Юджин отнекивался с улыбкой. «Да что же там такое? От любопытства сейчас лопну!» — отозвался Карль, Роб подхватил. «Как насчет визита в гости, а? Ты редко зовешь нас к себе. Хотим посмотреть на твой дом». Пока наши мужчины активно наседали на Юджина с требованиями и попытками расколоть твердый орешек, Юля сжала мою ладонь. «Родим нашим бравым мужчинам по девочке, Ада». «Думаешь, у тебя будет девочка?» «У меня был вещий сон, помнишь?» «Думаю, да. Будет девочка. На этот раз. А ты?» «Прислушайся. Материнское чутье подскажет лучше всяких крутых УЗИ». «Ох, честно, даже не знаю. Знаешь, я впервые не планирую. Да, не планирую, не забегаю вперед, не загоняю себя и свою жизнь в рамки. Все благодаря ему». Я обернулась, поймала взгляд Эмиля. Он как будто даже на расстоянии горячо меня поцеловал с клятвой «Всегда буду рядом, золотца».